— Как сама-то? Успеваешь что-нибудь? — поинтересовался Бычков. — Ничего не успеваю, — призналась она. — Время куда-то утекает, сама даже не пойму, куда оно девается, а дело стоит. Ей показалось, что где-то в квартире никотина послышался женский голос. Голос что-то спросил у Бычкова.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 Ее интонации — немножко особенные, почти неразличимые нюансы, как у многих людей, инстинктивно практикующих разговорный иностранный. «Дядя Назар, у вас гости? Я вас отрываю?» Ты да ничего, дочка, ничего. Ты говори, если что нужно». «Это Элеонора Николаевна? Я не ошиблась?» «Ну и слух у тебя!» — восхищенно присвистнул Никотин.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 Укоризненно протянула Настя. «Я же не спрашиваю, почему Лозинцев находится у вас дома, правда? Хоть у меня и нет чутья, но есть здравый смысл, и я понимаю, что если одинокая женщина находится в квартире одинокого мужчины в десятом часу вечера, то по меньшей мере бестактно спрашивать, что она там делает».